Глава двадцать 27. Расходившаяся звездой по Москве всачивание французов в день 2 сентября достигло квартала, в котором жил теперь Пьер только к вечеру. Пьер находился после двух последних уединенных и необычайно проведенных дней в состоянии близком к сумасшествию. Всем существом его овладела одна неотвязная мысль. Он сам не знал, как и когда, но мысль эта овладела им теперь так, что он ничего не помнил из прошедшего, ничего не понимал из настоящего, и все, что он видел и слышал, происходило перед ним, как во сне. Пьер ушел из своего дома только для того, чтобы избавиться от сложной путаницы требований жизни, охватившей его, и которую он в тогдашнем состоянии, Не в силах был распутать. Он поехал на квартиру Иосифа Алексеевича под предлогом разбора книг и бумаг покойного только потому, что он искал успокоения от жизненной тревоги, а с воспоминанием об Иосифе Алексеевиче связывался в его душе мир вечных, спокойных и торжественных мыслей, совершенно противоположных тревожной путанице, в которую он чувствовал себя, втягиваемым. Он искал тихого убежища и действительно нашел его в кабинете Иосифа Алексеевича. Когда он в мертвой тишине кабинета сел, облокотившись на руки над запыленным письменным столом покойника, в его воображении спокойно и значительно одно за другим стали представляться воспоминания последних дней. в особенности Бородинского сражения и того неопределимого для него ощущения своей ничтожности и лживости в сравнении с правдой, простотой и силой того разряда людей, которые отпечатались у него в душе под названием «они». Когда Герасим разбудил его от задумчивости, Пьеру пришла мысль о том, что он примет участие в предполагаемой как он знал народной защите москвы и с этой целью он тотчас же попросил герасима достать ему кафтан и пистолет и объявил ему свое намерение скрывая свое имя остаться в доме иосифа алексеевича потом в продолжении первого уединенного и праздно проведенного дня Пьер несколько раз пытался и не мог остановить своего внимания на масонских рукописях. Ему несколько раз смутно представлялось и прежде приходившая мысль о каббалистическом значении своего имени в связи с именем Бонапарта. Но мысль эта о том, что ему Ларюс Безухов предназначено положить предел власти зверя, приходила ему еще только как одно из мечтаний, которые беспричинно и бесследно пробегают в воображении. Когда, купив кафтан с целью только участвовать в народной защите Москвы, Пьер встретил Ростовых, и Наташа сказала ему «Вы остаетесь? Ах, как это хорошо!» В голове его мелькнула мысль, что действительно хорошо бы было, даже если бы и взяли Москву, ему остаться в ней и исполнить то, что ему предопределено. На другой день он с одной мыслью не жалеть себя и не отставать ни в чем от них ходил с народом за трехгорную заставу. Но когда он вернулся домой, убедившись, что Москву защищать не будут... Он вдруг почувствовал, что то, что ему прежде представлялось только возможностью, теперь сделалось необходимостью и неизбежностью. Он должен был, скрывая свое имя, остаться в Москве, встретить Наполеона и убить его с тем, чтобы или погибнуть, или прекратить несчастье всей Европы, происходившее, по мнению Пьера, от одного Наполеона. Пьер знал все подробности покушения немецкого студента на жизнь Бонапарта в Вене в 1809 году и знал то, что студент этот был расстрелян. И та опасность, которой он подвергал свою жизнь при исполнении своего намерения, еще сильнее возбуждала его. Два одинаково сильные чувства неотразимо привлекали Пьера к его намерению – Первое было чувство потребности жертвы и страдания при сознании общего несчастья. То чувство, вследствие которого он двадцать го поехал в Можайск и заехал в самый пыл сражения. Теперь убежал из своего дома и вместо привычной роскоши и удобств в жизни спал, не раздеваясь на жестком диване и ел одну пищу с Герасимом. Другое было то неопределенное исключительно русское чувство презрения ко всему условному, искусственному, человеческому, ко всему тому, что считается большинством людей высшим благом мира. В первый раз Пьер испытал это странное и обаятельное чувство в Слободском дворце, когда он вдруг почувствовал, что и богатство, и власть, и жизнь – Все, что с таким старанием устроивают и берегут люди, все это, ежели и стоит чего-нибудь, то только по тому наслаждению, с которым все это можно бросить. Это было то чувство, вследствие которого охотник-рекрут пропивает последнюю копейку, запивший человек перебивает зеркала и стекла без всякой видимой причины и зная, что это будет стоить ему его последних денег. то чувство, вследствие которого человек, совершая в пошлом смысле безумные дела, как бы пробует свою личную власть и силу, заявляя присутствие высшего, стоящего вне человеческих условий, суда над жизнью. С самого того дня, как Пьер в первый раз испытал это чувство в Слободском дворце, Он непрестанно находился под его влиянием, но теперь только нашел ему полное удовлетворение. Кроме того, в настоящую минуту Пьера поддерживала в его намерении и лишала возможности отречься от него то, что уже было им сделано на этом пути. И его бегство из дома, и его кафтан, и пистолет, и его заявление Ростовым, что он остается в Москве, Все потеряло бы не только смысл, но все это было бы презренно и смешно, к чему Пьер был чувствителен, ежели бы он после всего этого, так же, как и другие, уехал из Москвы. Физическое состояние Пьера, как и всегда это бывает, совпадало с нравственным. Непривычная грубая пища, водка, которую он пил эти дни, отсутствие вина и сигар, грязное неперемененное белье, наполовину бессонные две ночи, проведенные на коротком диване без постели. Все это поддерживало Пьера в состоянии раздражения, близком к помешательству. Был уже второй час после полудня. Французы уже вступили в Москву. Пьер знал это. Но вместо того, чтобы действовать, он думал только о своем предприятии, перебирая все его малейшие будущие подробности. Пьер в своих мечтаниях не представлял себе живо ни самого процесса нанесения удара, ни смерти Наполеона, но с необыкновенной яркостью и с грустным наслаждением представлял себе свою погибель и свое геройское мужество. «Да!» «Один за всех. Я должен совершить или погибнуть?» — думал он. «Да, я подойду, и потом вдруг...» «Пистолетом или кинжалом?» — думал Пьер. «Впрочем, все равно. Не я, а рука провидения казнит тебя, скажу я», — думал Пьер слова, которые он произнесет, убивая Наполеона. «Ну что ж, берите, казните меня», — говорил дальше сам себе Пьер, — с грустным, но твердым выражением на лице, опуская голову. В то время как Пьер, стоя посередине комнаты, рассуждал с собой таким образом, дверь кабинета отворилась, и на пороге показалась совершенно изменившаяся фигура всегда прежде робкого Макара Алексеевича. Халат его был распахнут. Лицо было красно и безобразно. Он, очевидно, был пьян. Увидав Пьера, он смутился в первую минуту, но, заметив смущение и на лице Пьера, тотчас ободрился и, шатающимися тонкими ногами, вышел на середину комнаты. «Они орабели, сказал он хриплым доверчивым голосом. «Я говорю, не сдамся. Я говорю, так ли, господин?» Он задумался, и вдруг... Увидав пистолет на столе, неожиданно быстро схватил его и выбежал в коридор. Герасим и дворник, шедшие следом за Макар Алексеевичем, остановили его в сенях и стали отнимать пистолет. Пьер, выйдя в коридор, с жалостью и отвращением смотрел на этого полусумасшедшего старика. Макар Алексеевич, морщась от усилий, удерживал пистолет и кричал хриплым голосом, «Видимо, себе воображая что-то торжественное!» — К оружию на бордаж врешь, нет, не имешь! — кричал он. — Будет, пожалуйста, будет, и сделайте милость, пожалуйста, оставьте, ну, пожалуйста, барин! — говорил Герасим осторожно за локти, стараясь поворотить Макар Алексеевича к двери. — Ты кто? Бонапарт! — кричал Макар Алексеевич. — Это нехорошо, сударь, вы пожалуйте в комнаты, вы отдохните, пожалуйте пистолетик. Прочь, раб, презренный, не прикасайся, видел! Кричал Макар Алексеевич, потрясая пистолетом. На абордаж! — Ирись! шепнул Герасим дворнику. Макара Алексеевича схватили за руки и потащили к двери. Сени наполнились безобразными звуками возни и пьяными хрипящими звуками запыхавшегося голоса. Вдруг новый пронзительный женский крик раздался от крыльца и кухарка вбежала в сени они бачки родимые ей богу они четверо конные кричала она герасим и дворник выпустили из рук макара алексеевича и в затихшем коридоре ясно послышался стук нескольких рук во входную дверь